Глава 36. Любовь Полет проходит благополучно, и я ощущаю невероятную радость от того, что вновь нахожусь в родных местах. Мы с папой, не теряя времени, спешим к ожидающей нас машине. Как выяснилось, я успеваю на кастинг в школу искусств. Он проходит сегодня. Поэтому времени у нас лишь на то, чтобы освежиться после самолета и отправиться прямиком в школу. Ближе к дому я начинаю ощутимо волноваться. Ни из-за кастинга, нет. Я переживаю о том, как встретит меня Мирон. Я специально не заговаривала с отцом о нем, поэтому и не знала, ждет ли он нашей встречи так же сильно, как я, скучал ли. Вдруг за это время что-то изменилось. Вдруг наше расставание дало ему понять, что он вовсе меня не любит, Ведь минуло больше недели. Я обнимаю себя за плечи в попытке унять внутреннюю дрожь. В голову лезут всякие глупости, заставляя меня нервничать. «Люба», — ближе к дому произносит папа, «мы с тобой еще не говорили о том, что тогда произошло». «Галина, она пыталась выдать все так, словно ты сама решила улететь с мамой. Написала нам с твоего телефона об этом». «Нам? Ему и Мирону?» Но правда раскрылась в тот же вечер. «К сожалению, остановить этих безумных женщин мы не успели. Ты уже находилась в самолете. В общем, я к тому, что сейчас нас с Галиной связывает только бракоразводный процесс». «Что? Вы разводитесь? А как же Никита? Мирон? Пугаюсь я?» «Переживать не о чем, солнышко». «Тепло улыбается папа. Ты и сама должна понимать, что после того, что выкинула Галя, я больше не мог жить с ней под одной крышей. Если откровенно, у нас с ней уже давно не ладилась семейная жизнь. Я хочу сказать, что за время твоего отсутствия обстановка в нашем доме изменилась. Теперь тебе ничего не угрожает. Галина сейчас живет в городе. Мальчики временно живут с ней». «Что? Как? Никита и Мирон живут с этой ужасной женщиной? Почему папа это допустил?» Я смотрю на него во все глаза. Он немного хмурится, словно и сам не рад, что так произошло, но сделать ничего не может. «Правда не может?» «И правда ли, что не может лишь временно?» Я вдруг всерьез начинаю злиться на Галину. «Невыносимая женщина!» Мало того, что выгнала из дома меня, так еще, когда выставили ее, забрала у отца Никиту и... Но Мирон уже взрослый. Почему он решил жить с ней? Неужели мои страхи обоснованы? Ясно. Только и могу сказать я. Никита обязательно к нам вернется, обещает папа. Встреча с адвокатами назначена на завтрашнее утро. «А Мирон? Он не... не вернется?» Вдруг вся радость от возвращения испаряется. Словно ясное небо стремительно заволокли тяжелые тучи. Я как будто вновь оказалась в доме мамы, без надежды вернуться к своей прежней жизни. Кажется, я обманывала саму себя, думая, что все может быть по-старому. «Не может». После всего произошедшего изменения должны были случиться, их нельзя избежать. Думать, что папа останется с Галиной, а вместе с ней останутся Никита и Мирон, было глупо. И я рада за папу, да, ведь теперь он свободен от безумия своей жены. Вот только непонятная печаль, несмотря на все доводы, продолжает отравлять меня. Мы с папой входим в пустой дом. Я так мечтала обнять Никиту, увидеть Мирона. Даже готовилась к встрече с Галиной. Но меня встречает лишь едва слышное бормотание включенного телевизора. Стоп! Телевизор? Но кто его может смотреть, когда в доме никого не должно быть? Неужели это... «Я спешу в гостиную, надеясь увидеть в ней Мирона, но вижу... Эльвиру Львовну? От удивления я даже расстроиться забываю. Моя учительница смущается и неловко поднимается с дивана, а рядом со мной вырастает папа». «Да, Люба», — коротко смотрит он на Эльвиру Львовну, — «у твоей учительницы некоторые сложности с жильем, скажем так». А у нас большой и совершенно пустой дом. Добрый день, Эльвира. Здравствуй, Андрей. Люба. Твой отец рассказал мне о том, что с тобой случилось. Очень рада, что все разрешилось, и ты смогла вернуться. Спасибо. Обескураженно выдыхаю я. Ну что ж, немного нервничает папа. У нас не так много времени перед кастингом. Пойдем, я тебя провожу в комнату. Люба. «Я не сомневаюсь, что у тебя все получится», — напоследок говорит Эльвира Львовна. «Спасибо. Вновь благодарю я и обеспокоенно смотрю на папу, пока мы идем к лестнице». «У нее случилось что-то серьезное?» «Беспокоиться не о чем», — успокаивает меня он. «Но ей лучше некоторое время побыть вдали от своей прежней жизни. Не переживай, солнышко». Лучше сосредоточься на будущем кастинге. Через час мы с отцом входим в здание школы, и я взволнованно интересуюсь. «Пап, а можно мне завтра поехать с тобой?» «На встречу с адвокатами?» «Да». «Конечно, если ты этого хочешь. Очень. Может быть, там я увижу Мирона, раз здесь его нет». Мы входим в актовый зал, где кроме приемной комиссии в креслах сидят другие претенденты на поступление и те, кто пришел их поддержать. На нас оборачивается несколько лиц, и среди них я вижу радостную улыбку Ксении. Невероятно! Она пришла поддержать меня. Подруга поднимается с места и спешит ко мне навстречу, а папа в это время трогает меня за локоть, и кивком указывает на места, где будет ждать меня. «Привет!» — крепко обнимает меня Ксюша. «Я обо всем знаю. Представляю, чего тебе пришлось натерпеться». «Легко не было», — улыбаюсь я, — «но все позади». «Классно, что тебя вернули, и ты успела на кастинг». «Очень. Но откуда ты обо всем знаешь, Ксюш?» Мирон рассказал. Смотрит она на меня, как на неразумного ребенка. Ты себе и представить не можешь, как он был зол. Клялся, что они с твоим папой обязательно тебя вернут. И вот ты здесь. Об этом он мне тоже рассказал пару часов назад, и я мигом помчалась сюда. Значит, значит, он в курсе, что я вернулась? Вы еще не виделись, разве? Хмурится подруга. Видимо, ему не до меня, говорю я поникшим голосом. Ксюша хочет что-то ответить, но ее перебивает голос, усиленный микрофоном. «Итак, дорогие наши претенденты позднего урожая», — шутит мужчина на сцене. «Немного о правилах кастинга». «Рассаживайтесь, дорогие, по местам. Рассаживайтесь. Итак, сейчас я оглашу очередность, просьба запомнить фамилию выступающего перед вами и пройти за кулисы, когда объявят его очередь, чтобы не пропустить свою. Итак...» «Откроет наш импровизированный концерт Арбузова Виталина. Какое красивое имя!» Мы с Ксюшей садимся рядом с папой и слушаем фамилии. Я стараюсь сосредоточиться на голосе ведущего, чтобы не думать о том, что помешало Мирону прийти и поддержать меня. Ведь он обещал. Он не встретил меня в аэропорту, его не было у нас дома. И он не пришел сюда. Почему? Почему? Что случилось? Как же мне хочется увидеть его, поговорить. Даже больше, чем пройти кастинг. Может, все же стоило ему позвонить? Почему я ему не позвонила? Может, позвонить сейчас? И что мне ему сказать? Обвинить в том, что он не хочет меня видеть? Глупости. Нужно успокоиться. Нужно хорошо спеть, чтобы исполнить свою мечту. Да. «Моя фамилия третья в списке. И когда на сцену выходит парень, выступающий передо мной, я иду за кулисы». Ксюша отправляется со мной, а папа шепотом желает удачи. «Ксюш!» — шепчу я, когда мы останавливаемся у кулис. Я смотрю на поющего парня и понимаю, что не смогу спеть. «Горло!» На самом деле слезы сдавливают его уже давно — Но я только сейчас осознаю, что готова расплакаться от обиды на Мирона. Он же обещал прийти. Обещал меня поддержать. Я же говорила ему, насколько это важно для меня. Люба, беспокоится подруга. Нет, я не смогу, я хочу уйти. Я пытаюсь обойти Ксюшу, но она неожиданно крепко сдавливает пальцами мои плечи, не давая сдвинуться с места». «Напомню, что ты очень хотела поступить в школу», — твердо говорит она. «Если ты сейчас уйдешь, то вернуться сможешь только через год. А с Мироном... С ним ты можешь разобраться сразу после песни. Пять минут и целый год, Люба. Что ты выберешь? Потрясающе выступить или лишиться своей мечты, возможно, из-за пустяка? Я уверена, что у вас с Мироном будет все в порядке» и потом ты станешь жалеть, что упустила свой шанс за шаг до победы. Ты сильнее обстоятельств. Помни об этом. Ты преодолела столько преград, чтобы стоять здесь сейчас, Люба. Да, пораженно произношу я. Да, ты права. Спасибо, Ксюш. Да, я обязана выступить. Ради себя. Да. Я порывисто обнимаю подругу. Уму непостижимо. Я столько времени боролась, отстаивая саму себя, и сейчас чуть не изменила себе же. Нет, этого допустить нельзя. Я поступлю в высшую школу искусств. И тут? Успел? Тяжело дышит. Мирон, взволнованно глядя мне в глаза — «Я не пропустил твое выступление, Феник?» Кое-как вырвался от маман. Никто же хотел быть здесь, а она вцепилась в него, как клещ. «Лю!» Натреснуто произносит он, а по лицу проходит тень, словно ему невыносимо больно. Я жесть как скучал. Мне так жаль. Не замечаю, как меня отпускает Ксюша, потому что сознание никак не может поверить, В реальность происходящего. Он здесь пришел. Мир. Выдыхаю я и бросаюсь ему на шею. Тепло. Уютно. Восхитительно. Вот теперь я точно вернулась. Я дома.